Горовод девятя. Отсутствие служебного удостоверения, оставленного в сейфе Орлова, равно как и отсутствие табельного оружия, для Горова было равносильно утрате слуха или речи. Теперь решать те или иные вопросы приходилось гораздо дольше за счёт огромных нервных затрат. Прибыв в клинический госпиталь, он был вынужден около 10 минут дискутировать в вестибюле с дежурным врачом, не желавшим и слышать о допуске Гурова в палату интенсивной терапии, где все еще находились Валентина и Дмитрий. Не помогали уверения в том, что он любимый дядя обожаемой племянницы, что эта встреча для них обоих имеет жизненно важное значение. Когда Гуров, Убедившись, что обычным путём в палату его попасть не удастся, уже начал обдумывать окольные пути, например, через окно одной из бытовок. К нему неожиданно подошёл крепкий, рослый мужчина лет 30 в неприметном сером костюме. "Простите", вежливо обратился он к Горбу. "Вы дядя Валентина Игоревны? Понимаете, её родственников я знаю наперечёт. И поэтому у меня такое впечатление, что вы и такой же дядя, как я, тетя. Согласны? Незнакомец смотрел вполне миролюбиво. Но Гуров видел, как тот, сгруппировавшись, готов был мгновенно отреагировать на его любое движение. А-а-а, понял. Гуров с серьезнейшим видом кивнул головой. Вы из детского садика «Красная шапочка», где Валя работает старшим воспитателем. Ну, а я, дядя Лёва Гуров из соседних Яслей, мы с Валей совместно занимались казаками-разбойниками. Вот он показал пакет с фруктами и сладостями, думал в неё проведать. И какой же у вас к ней вопрос? Незнакомец чуть расслабился. Да вот интересно было узнать, с кем они встречались в тот вечер, после чего случилось ДТП. Вероятным им с Дмитрием удалось выяснить что-то очень важное, тем более что я получил информацию о некоей дискете с компроматом на весьма состоятельного господина. Дискеты нет, она исчезла из машины. Незнакомец озабоченно нахмурился. Хорошо, давайте пройдём к Валентине Игоревне, только ненадолго. Она уже вышла из комы, но ещё очень слаба. Войдя в палату, Гуров ощутил острый запах лекарств. Валентина лежала, закрыв глаза. Её голова была плотно обмотана бинтами, открытым осталась лишь лицо. Дежурный врач, который вошёл первым, наклонился над Валентиной и тихо спросил: "Валентина Игоревна, как вы себя чувствуете? Вы можете говорить? Здесь к вам пришли." Валентина медленно повернула голову и открыла глаза. Увидев Гурова, она заметно улыбнулась. "Здравствуйте, Валя". Гуров достал из объёмнистого пакета букет ярко-алых роз. "Это вам от нас со Станиславом, чтобы вы в виде перед собой этот цвет жизни поскорее поправлялись. Ну и ещё тут кое-что витаминно-сладкое. Попотребите, когда разрешат доктора". Кроме всего прочего, огромный привет и наилучшие пожелания от всего нашего управления. Спасибо, еле слышно проговорила Валентина. Лев Иванович, мы с Димой встречались с бывшим начальником службы безопасности Гришкаевым. Он дал нам дискету. На ней банковские счета и схема перекачки денег в центры подготовки террористов. Она в моей сумке. Валя, пожалуйста, подробно опишите вашу сумку, попросил Гуров. Это очень важно. А главное, куда именно вы спрятали дискету? Сумка из коричневой кожи. Прямоугольная, с закругленными углами, средней величины. Валентина перевела дух и продолжила. Застежка молнии, сбоку кармашек, тоже на молнии. Ремешок узкий, к сумке крепятся цепочками из желтого металла. дискета спрятана в донышке между кожей дна и картонкой её что не нашли просто не знали что искать теперь обязательно найдём уверенно сказал Гуров успев сделать незаметный знак рукой своему спутнику который судя по всему уже собирался сообщить о безрезультатности поисков. Когда они вышли из палаты, тот, поняв свою опролошность, смущённо откашлялся и тронул Гурова за рукав. "Спасибо, Лев Иванович, вовремя остановили. А то чуть было не ляпнул, что в машине вообще ничего не оказалось". Для неё это, конечно, было бы ударом такое пережить и всё впустую. Но вы я так полегчал. Всё же сумку предполагаете найти? Должен сказать, мы обшарили в машине каждый квадратный сантиметр, однако всё безрезультатно. А когда вы осматривали машину? Шагая по лестнице вниз, поинтересовался Гуров. ДТП произошло около часу ночи, на стоянку машину приволокли к 3. Ну, часов в 5:00 утра. Наши сотрудники вместе с гаишниками её смотрели. Правда, тогда о существовании дискеты никто даже не подозревал. Но сумку забрали бы обязательно. Однако никакой сумки там не было вообще. На месте ДТП, по словам гаишников, тоже вроде бы чего-то похожего на личные вещи не замечалось. Мы о дискете узнали всего 3 часа назад, когда Валентина Игоревна Первы вы пришла в себя и первое, что сказала: "Найдите дискету". Услышав в кармане Пеликанье Сотова, Гуров извзвился и достал телефон. Звонил Стас. "Лёва, это муми рубит концы направо и налево". Голос Стаса был усталый и злой. "Сегодня в лесу, недалеко от Ленинградки, там рядом дачный посёлок Ворозовка. Найден труп человека со следами жутких пыток. По наколкам на теле трое жителей Вороновки опознали в нём проживавшего там некоего Белкина. Как удалось выяснить, он когда-то работал у Гришкаева начальником службы безопасности. Вероятно, Валя и Дмитрий были у него. Их, как получивших важную информацию, устранили, устроив ДТП, а его пытали. чтобы выяснить, что он успел рассказать. Хреново. Гуров готов был скрежетать зубами. Он дал им дискету с банковскими счетами, что позволяло отследить связи Гришкаева с ближневосточными террористическими центрами. Но в машине ничего не найдено. Кто-то успел ее обследовать раньше. Да, Кричко тягостно вздохнул. Прямо дьявольщина какая-то. Значит так, в Ростов я еду сегодня же. Пётр дал добро. Да, и ещё, зайди к нему, забери Ксиву и оружие. Он тебя отстоял. Доказал таким, что Крапивинский действительно опасный преступник, обладавший особыми психокинетическими способностями. Слава богу, хоть чем-то порадовал. Будем на связи. Если что, немедленно звони. Сунул сотовый в карман. Он поймал вопросительный взгляд своего спутника. Тот, к кому ездили Валя и Дмитрий, найден убитым. Всё. Сейчас срочно еду на аварийную стоянку. Она, по-моему, рядом с пересечением Ленинградки и МКАД. Через полчаса Гуров входил в кабинет Орлова. Тот, хоть его появление и ждал, Всё же был ошарашен стремительностью, с которой полковник влетел в кабинет. Несколько учащённо дыша после ускоренной пробежки по коридорам и лестцам управления, Гуров коротко поздоровался и протянул руку в нетерпеливом жесте: "Давай, Глёва, ты что, на пожар или с пожар?" Пётр, лязгнув ключами, открыл сейф. "Что, даже не присядешь? Никогда, никогда." забирая пистолет и удостоверение, отмахнулся Гуров. Нужно срочно разыскать сумку Валентины. В ней убойный компромат на Гришкаева. Стас уже умчался в Ростов. Пётр задумчиво потёр лоб. Может, тебе ребят в подмогу дать? Они могут понадобиться завтра. Уже из приёмной бросил Гуров. Ижо понёсся по улице под жиденькими струйками слепого дождя. Притормозив у одного из перекрёстков, Гуров неожиданно увидел знакомую, немного нескладную фигуру. Сомнений быть не могло, это голосовал Денисовский. Он явно куда-то спешил. Хоть время и поджимало, тем не менее Гуров не смог проехать, не остановившись. "Вам куда?" спросил он, выглянув из машины. "О, Лев Иванович, ради бога, выручите!" Мне тут совсем близко, в детскую клинику. Туда положили мою внучку с аппендицитом. А я, как на грех, оказался без лошадного. Он указал на старенькие Жигули, припаркованные у обочины. Пропала искра, хоть караул кричи. Быстро садитесь, а то у меня полнейший цейтнот. Гуров нажал на акселератор, и машина свернула в сторону от ранее намечавшегося маршрута. Лев Иванович, помните, мы обсуждали малотобойцев из СРРР. Денисовский круто повернулся к городу. Так вот, ребята эти, оказывается, имеют тылы весьма серьёзные. И знаете где? В окрестностях Ростова Великого. Да, да, в тех краях. А узнал я это от своего родственника. Он отставник, служил в Забайкалье. Родился и вырос на берегах озера Нера. Там есть большое такое село Судаково. Ростов от него через озеро на другой стороне. И вот этот отставник каждое лето приезжал туда в отпуск, порыбачить, поохотиться и в прошлом году отдыхал в родных краях. В нынешнем году вышел в отставку, вернулся в Судаково на постоянное жительство. Месяц 2 назад поехал на рыбалку. А там на озере есть островок такой, совершенно ничейный. Родственник случалось, там по несколько дней жил. Подплывает он к этому островку, а его встречают хлопцы с автоматами и объявляют, что остров то ли кем-то куплен, то ли взят в аренду. Ну хоть так, хоть этак на остров ступить не могли. Вот рядом можешь, а на самом острове появляться запрещено. Ну, мой родственник возмутился, пошел выяснять, в чем дело. Но странная вещь – никто ничего не знает. А только в обществе охотников ему по секрету сказали о том, что на острове с весны хозяйничает какой-то военно-исторический клуб. Чем он там занимается, держится в секрете. Поэтому, что там за люди, родственник так и не узнал. А недавно он приезжал в Москву и рассказал об этом мне. Я сразу понял, о ком речь. Форма у тех на острове точно такая же, как и у здешних молотобойцев. Но сами-то они, я так думал, купить остров не могли. Им кто-то его приобрёл. Но для чего? Вот она, хвалёная демократия с разгулом компродорской буржуазии. Секундочку, быстро доставая сотовый, перебил его гудок. А как попасть в это Судаково? Ехать по Ярославке до Поречья Рыбного, это не доезжая Ростова. А от Поречья вправо. Там одна дорога вдоль берега озера прямо до Судаково. Поню Гурв быстро набрал номер Кричко. Стас, ты где сейчас? спросил он, услышав в трубке голос приятеля. Только что проехал Петровское. Это большой такой посёлок. А что? Петровская до да Поречья или после? Гуров вопросительно посмотрел на Денисовского. До? Отлично. Стас, скоро будет другой посёлок, Поречье рыбное. От него вправо село Судаково. Езжай туда. Не подалёку от села на озере остров. Там базаре в бригад. Разведай, что к чему, но на рожон не лезь. При первой же возможности я к тебе подъеду. Оставив Денисовского у клиники, Гуров помчался в сторону Ленинградского шоссе. Аварийная стоянка, огороженная высоким забором из сетки-рабицы, была расположена рядом со стационарным постом ГИБДД и бросалась в глаза даже издалека, поражая разнообразием жестоких травм, полученных железными конями в дорожных переделках. Старший наряда Широкоплечий лейтенант с густыми усищами проводил Гурова к превратившейся в сплющенную жестянку машине Дмитрия Стрельцова. Увидев до нельзя искореженную десятку, Гуров некоторое время стоял, недоумевая. Да можно ли было выжить в этой кошмарной мясорубке? В сорочке оба родились, сумрачно пробосил лейтенант. Из кабины еле вытащили. Когда их машину кто-то подрезал, они по склону насыпи раз в пять перевернулись. Это не считая того, что у обочины десятка пробила ограждение, и под насыпью крыша кабины припечаталась к бетонной опоре. На месте ДТП каких-либо вещей, выпавших из машины, не обнаруживалось? Так ведь ночь была. Что там увидишь? Лейтенант развел руками. А далеко отсюда место происшествия. Гуров ещё раз заглянул в сплющенный салон. Километр 3. Если хотите, давайте поедем, я покажу, предложил лейтенант. Когда Пежо притормозил у обочины, где ремонтники уже успели заменить ограждение, Гуров некоторое время смотрел на склон, где по чьему-то замыслу должны были оборваться две человеческие жизни. Значит, чудеса всё же бывают, подумал Гуров, спускаясь по щебню к вмятому, кувыркавшейся машине. Походив вокруг и не найдя ничего, кроме осколков битого стекла и обычного придорожного мусора, Гуров устало пошёл вверх по склону. Скажите, а у вас никто тут не промышляет кражами из машин, стоящих на аварийной стоянке? Развернув пижов в обратном направлении, спросил он у лейтенанта: "Ловили тут как-то одного?" Тот сердито поморщился. "Ну и что? Отделался мелким штрафом. Думаю, что мародёрствовать не бросил, просто стал действовать похитрее и уже не попадается". "Ну-ка, подробнее о нём", попросил Гуров. "Да его паспортных данных я не помню". Самун такой щуплаватый, лысый. А, нос у него приметный, посреди как будто перерублен, обрадованно вспомнил летенант. Хорошо, а добрый угуров это уже что-то. Пройду-ка я вдоль забора, может, что интересное попадётся. Вы имеете в виду, нет ли в нём дыр? рассмеялся летенант. Нет, всё тут сваркой прихвачено. да и освещение по периметру хорошее. Гуров лишь усмехнулся в ответ и медленно пошел вдоль ограды, время от времени пиная сетку и что-то высматривая за ее пределами. Он уже прошел почти до конца стоянки, выходящей на пустырь, поросшей кустарником. Когда его нога вдруг провалилась вместе с сеткой и у самой земли образовался узкий лаз, вполне достаточный, чтобы через него мог пробраться человек не крупного телосложения. "Мать твою, когда же они с волычи не успели?" Лейтенант, следовавший за Гуровым, растерянно воззрился на выявленную лазейку в заборе. Гуров опустился на корточки и внимательно осмотрел землю у лаза. Переворошив рукой мусор, Он поднял небольшую зелёную пуговицу с узором из точек и завитушек. "Домайте, она с одежды вора?" уважительно поинтересовался лейтенант. "Возможно", Гуров пожал плечами, пряча находку в карман и доставая сотовый. "Сейчас попробуем выяснить, что же это за неуловимый Джо у вас тут орудает". Он набрал номер амбара, но к телефону почему-то никто не подходил. пятый, шестой, восьмой гудок. Когда Гуров уже собирался дать отбой на десятом гудке, в трубке щелкнуло и послышался голос Бородкина. Алло, алло, слушай, кто там? Уж в сортир не выйдешь, донимают. А, это вы. А что? Что за проблемы? — Среди твоих знакомых есть любитель полазить в битых машинах на аварийной стоянке? Роста небольшого, щупловатый, лысый. Характерная примета — нос, посередине как будто перерублен. — А-а-а, так его Рублем и зовут, — хохотнул Амбар. — Фамилия и где живет, не знаю. Помню только, что кличут его Семеном. — А-а-а, постойте-ка, как же, как же? Он живёт там, где раньше я сам жил. Это улица Зелёная, дом 28. Квартиры не знаю. Минут 15 спустя Гуров мчался по Зелёной, окраинной улице, где вперемешку стояли отживающие свой век пятиэтажки и теснящие их элитные дома-башни со всевозможными наворотами. 28-й дом бестолково притулился на задворках пятнадцатого и девятнадцатого, из-за чего Гуров вынужден был потратить лишние десять минут на его поиски. Подрулив к крайнему подъезду, Гуров огляделся по сторонам и, заметив на лавочке одинокого пенсионера с газетой, направился к нему. Старик, к счастью, оказался жильцом этого дома и знал всех соседей. Знал не Семена Рубля, а не Семена Рубля, о котором мнение было невысокого. «Мелкий человек, несерьезный», рассказывая о Семене, старик пренебрежительно махнул рукой. «Вороват». Говорят, он первый на всяких авариях. Как ворон падаль чует, так и он чужую беду. Кто-то рассказывал, что он даже с умирающих до приезда скорой, бывало, успевал снять украшения и выгрести из карманов деньги. Одно слово мародёр. А живёт он со своей сожительницей вон, что у подъезда. Квартира? Да, 50-я. По-моему, сейчас должен быть дома. Поднимаясь по замусоренной грязной лестнице, Гуров услышал доносящийся сверху звук шагов. Он поднял голову и увидел идущего навстречу щуплого мужичишку с перебитым носом. Заступив Рублю дорогу, Гуров строго поинтересовался: "Гражданин, документы при себе?" Придерите и показал ему своё удостоверение. А этот э документов при себе не имел, а не дома. Это надо идти на соседнюю улицу. Пуча глаза убедительно затараторил тут. "Слушай, Рубль, ты мне голову не морочь", сурово насупился Гуров. Ты живёшь в пятидесятой квартире этого дома. Так что давай-ка зайдём, кое о чём поболтаем. А я против. Рубль не ожиданно выпятил плоскую грудь. Без моего согласия никто туда зайти не имеет права. А я его не даю. Ну и ладно, усмехнулся Гуров, доставая сотовый. Сейчас я приглашу ребят с Кафе Гаиб, что на Ленинградке, и они подтвердят что видели, как-то убегал от аварийной стоянки на пустырь после совершения кражи. К тому же у меня есть улика. Он достал из кармана пуговицу и приложил ее рядом с пуговицей на тускло-зеленой застиранной куртке рубля, что была наподобие тех, какие носят дорожные рабочие. Ого, совпадает полностью. Ну что, я к тебе или ты в КПЗ? Состав преступления на лицо. Имею право оформить твоё задержание на трое суток. Пока. А там видно будет. Чего вы хотите? Сникнув, рубеж заговорил занудливо и уныло. Где дамская сумка из серых десяток? Коричневая такая, кожаная, на ремешке. Которовто вчера ночью кто-то её украл. Единственно, кто мог её взять, это ты. Я её не украл, а нашёл. Рубль авторитетно в скину пальцу. Она была на том же месте, где машина с обкоса кувернулась. Её гоишники не заметили, а я утром там случайно проходил, гляжу, валяется. Ну, она же там просто валялась, значит, была ничейной. Денег в ней не было, какие-то документы. Да я в них и не заглядывал. Где сумка? документы и всё прочее, что в ней было. Категорично, отметая любые возможные отговорки, жёстко спросил Гуров: "Дома у Люски, сажительницы моей, сейчас возверну. Только мне это зачтётся, как содействие следствию в качестве свидетеля. Вот вам крест. Эту сумку я нашёл, а не схапнул". "Хорошо. Но при одном условии: Если тебя ещё раз застукают за мародёрство, ты сядешь гарантированно. Но только там будут знать, за что именно ты сел. Думаю, ты понимаешь, как на зоне относятся к крысам и шакалам. Хорошо, хорошо, я вас понял, посирев и скиснув окончательно, залепетал Рубль. Больше не повторится. Почти вбежав, В недурно обставленную прихожую рубль, не разуваясь, метнулся в спальню, откуда тут же раздался сварливый женский голос. — Ты что, охренел? Ты куда прешь на своих колесах? А ну, клонай отсюда! — Тихо, тихо, тихо! — хрипло оборвал рубль эту тираду. — Где сумка? Ну, та, что я тебе давеча принес. Давай сюда, да поживее! Все во что тут лежали. Где? Кидай в неё, кидай. Быстро. Это что? Губнушка? Откуда? Давай сюда. Выйди из спальни. Рубль протянул Гурлу, судя по всему, именно ту сумку, которая и была нужна. Следом из спальни вышла довольно смазливая особа, которая выглядела лет на 15 моложе рубля. Какетливая, загнувшись в дверном проёме, Она алчно осмотрела сильную фигуру Гурова и вкратчиво промурлыкала. А вы к нам надолго? Хотите, чайку поставлю. Я тебе поставлю, я тебе поставлю, ревниво зашептал Рубин, покосившись в её сторону. Всё в целости, как-то мы было. Разве что губнушкой она малость попользовалась. Губнушку можно и оставить. Гуров достал из сумочки губную помаду. и протянул просиявший при этом сожительнице рубля. Ему подумалось, что Валя вряд ли захочет оставить себе губную помаду, побывавшую в чужих руках. Выйдя из подъезда, он сел в машину и вытряхнул из сумки её содержимое. Затем нашёл место, где подкладка отделялась от твёрдого домишка. Пошарив пальцами, нашёл промежуток, в котором невероятно лежала обыкновенная на вид компьютерная дискета. Не веря своей удаче, Гурв запустил двигатель и тут неожиданно ощутил смутную тревогу. Он вдруг вспомнил, что сегодня не видел ни Audi, ни Fordа. Зато незнакомая Mazda несколько раз мелькнула в зеркале заднего вида. А что если сегодня они применили другую тактику? Стискивая руками руль, размышлял он: что если до этого они демонстративно шпионили за мной из хитрого умысла, чтобы потом в нужный момент проследить незаметно? А ведь это вполне реально. Они могли следить за мной у аварийной стоянки и сделать вывод, что я ищу дискету. Ну а поездка сюда, скорее всего, убедила их в том, что я её нашёл. Значит, сейчас они, скорее всего, попытаются гею завладеть. Гуров достал из кобуры свой безотказный макаров, который иногда ему казался продолжением его собственной руки, и сняв с предохранителя, положил рядом на пассажирское сиденье. Те, кто охотится за дискетой, сейчас скорее всего пойдут на открытое, вооружённое нападение. Поскольку выезд из двора был один единственный, на всех других направлениях громоздились кучи глины, вывороченные из-под фундамента на участках неподалёку новостроек. Наиболее реально его могли подкараулить в узкой мышеловке между 15-м домом и старыми ржавыми гаражами-ракушками. Ещё раз оглядевшись, Гуров включил передачу и пижу Двинулся в сторону прогала, за которым виднелась узкая полоска улицы. Когда машина приблизилась к переулку между рядами гаражей, из него, загораживая дорогу, стремительно вылетела Mazda. Распахнув дверцу, из неё почти на ходу выскочил бритаголовый тип в чёрных очках и кожаном пиджаке с иностранным короткоствольным автоматом в руках. Однако лысый его только лишь успел поднять. Гуров целясь прямо через стекло своей машины, выпустил несколько пуль подряд. Хлопки выстрелов в тесном пространстве кабины показались оглушительными. И если бы Гуров, стреляя, не успел приоткрыть рот, серьёзный травмы барабанных перепонок ему избежать бы не удалось. Но и без того в ушах пискляво зазвенело. Слух Мгновенно притупился. Глаза застлало пороховым дымком. Мотор Мазды взревел, Юркнув по стене дома углом бампера, Машина невероятным образом сумела вывернуть влево И ринулась прочь, в сторону улицы. Стрелять ей вслед Гуров не стал. Шальная пуля могла бы наделать немало бед. Быстро достав сотовой, Гуров связался с управлением. В нескольких словах сообщил о случившемся, заодно назвав номер сбежавшей масты. Затем он вызвал скорую, хотя не был уверен, что она ещё может понадобиться. Когда Горов приехал в управление, уже начало смеркаться. Пётр, кипящий свирепой, сидел за столом, ведя с кем-то заочную телефонную полемику. Судя по всему, собеседник Орлова был наделён большими полномочиями. Так да как по части такта и вероятно интеллекта всё обстоялось с точностью до да наоборот. Пётр, изо всех сил сдерживая себя, старался разъяснить своему упёртому оппоненту, что расследование убийства Рятушина продвигается весьма успешно, что уже определён круг подозреваемых, что ни сегодня, ни завтра будет установлен заказчик. Но его объяснения никого ни в чём не убеждали. Лицо Петра покраснело, став похожим на запрещающий сигнал светофора. Казалось, ещё минута, и он, забыв субординацию, разразится самыми крутыми перлами из разряда непечатных выражений. Гуров, который вошёл в кабинет довольно громко хлопнув дверью, Пётр, как будто даже не заметил. Не дожидаясь приглашения, Гуров сел напротив Орлова, из сочувственной усмешкой закинул ногу на ногу. Да и ещё, и ещё, не выдержав, наконец, взорвался Орлов, став интенсивно красным, как варёный рак. Найдём обязательно. А я говорю, найдём. Дискету, что ль? Небрежно поинтересовался Гуров. Она у меня. Что? Орлов растерянно опустил трубку, недоумённо глядя на него. словно видел впервые. Какая дискета? А? Дискета? Молодец. Да, да, заговорил он совсем другим тоном, твёрдым, уверенным, с оттенком горделивого ликования. Дискета найдена. Как это кем? Нашим лучшим сотрудником, Львовым Ивановичем Гуровым. В каком смысле тем самым? С него обвинения уже сняты. Он вновь руководит расследованием. Да, министр знает. Нет, возражений не имеет. Бросив трубку, Пётр устало потянулся. Лев, спасибо, что выручил, помог развязаться с этим идиотом. Он сокрушённо покрутил головой. Полчаса, не меньше, парём мне мозги. И до да чего тупой, слов нет. Вот завтра же поймай ему убийцу и всё тут. Ну а дискетта-то где? Вот она. Гуров достал дискету из кармана. Подключи, ребят, соображающих в банковском деле, и выжмите из этой дискеты всё по максимуму. Неожиданно зазвонил сотовый. Достав телефон из кармана, Гуров услышал голос Лебедева, друга Рятушина. Лев Иванович, историк это чувствовалось даже на расстоянии, чем-то было забочен. Я случайно вспомнил один наш разговор с Герменом. Он, когда ещё только образовалось правое дело, от одного из новых однопартийцев получил любопытную информацию. Суть дела в том, что для всех, даже хорошо знающих Гришкаева, большой загадкой было происхождение его стартового капитала. Ну, посудите сами. Скромный чиновничек из Госплана Вдруг становится миллионером. Его богатство растет как на дрожжах. И он за считанные 2-3 года выходит в миллиардеры. Так вот, тот человек, к сожалению, Герман мне его не назвал, сообщил ему, что богатеть Гришкаев начал в середине 90-х после краткой деловой поездки на Ближний Восток. Ездил он, кстати, в Иорданию? Да. Да. И вот еще что интересно. Даже большие друзья Гришкаева сомневаются в том, что он реальный хозяин своей империи. Есть предположение, что он всего лишь подставное лицо каких-то очень темных зарубежных структур. Спасибо, Юрий, вы дали очень интересную и важную информацию. Чем занимаетесь? Сегодня ездил в Серебряный Бор, там проводил свои показательные выступления и, и военный исторический клуб Харук. Они меня пригласили как консультанта. До этого обычно приезжали ко мне на работу, а тут решили показать, чего достигли. Я и сам потех и радде, помахал мечом и пострелял из арбалета. Ну, мне тут же, учитывая мои габариты, на следующей встрече предложили сыграть у них Илью Мурнца. Думаю, попробовать. А почему именно вы? взялись их консультировать. Так мой любимый конёк средневековье рассмеялся Лебедев. Моя диссертация называлась, знаете как? Влияние творческой мысли русских оружейников на политические процессы средневековой Руси. Так что харугвюнцы обратились по адресу. Кстати, а там не появлялись члены клуба команданта Че поинтересовался Гуро «Правда, они не по вашей части, эпоха иная, но, может быть, заметили? Они в форме латиноамериканских революционеров прошлого века». «Ну как же не заметил?» «Заметил. С одной революционеркой даже немного познакомился. Такая, знаете, ее зовут Марина Перовская?» Поражая Лебедева своей осведомленностью, утвердительно спросил Гурн. «Да, ее не заметить невозможно». Личность не ординарна. Хм. Хм. Смутился лебедь. Получилось так, что когда я снимал доспехи, то запутался в завязках. В это время она проходила мимо, и я попросил её помочь распутаться. А у меня на левом плече выколота эмблема нашей части, где я служил. Я был на севере, в морпехах. И вот там у нас была мода на рисунки якоря. выкалывать свою группу крови и резус-фактор. Она у меня первая, резус положительный. Марина это увидела и сказала, что мол у нас с ней как в джунглях у кипленко. Мы с тобой одной крови. Ты и я. В смысле, и у неё тоже группа первая, резус плюс. Ну, слово за слово. Правда, она почему-то была какая-то невесёлая. Настоящая царевна не смеяна. Возможно, какие-то проблемы. Ну, спасибо за информацию. Гуров сунул сотовый в карман и, поймав вопросительный взгляд Орлова, пояснил. Друг покойного Ретушина звонил. По его словам, никто не знает, с каких коврижек Гришкаев в непостижимо короткие сроки стал тем, кем стал. Есть информация, что он начал богатеть после визита в Иорданию. Поэтому многие подозревают, что на самом деле он всего лишь ширма, а хозяин за бугром. А вот на этой дискете, скорее всего, документальное подтверждение данного факта. Пётр встал из-за стола. День уже, считай, закончился. Сейчас пойду к нашим хакерам. Пусть дискету разберут по косточкам. Ты домой ненадолго. Гуров устало махнул рукой. перекусить, поменять рубашку и всё такое прочее, забрать из почтового ящика корреспонденцию. Потом, думаю, махнуть к Стасу на подмогу. Кстати, выясни номер счёта рев бригав в русском крезе. Думаю, результат будет ошеломляющий. Да, и мне сейчас нужна дежурная машина. У моей прострелено лобовое стекло. Сейчас загоню в СТО, пусть поменяют. Уже стемнело, когда Гуров вошёл в свой подъезд. В его почтовом ящике что-то билело. Вскрыв конверт, он достал тетрадный лист бумаги, на котором корявым почерком было написано следующее: Гришкаев сегодня встречался с каким-то арабом. Они были на фазенде Босса, о чём разговаривали никто не знает. Но Гришкаев после этого ходил злой и испуганный. На завтра заказал билет на самолёт. Куда собрался лететь неизвестно. Набрав номер Орлова, Гуров вкратца сообщил содержание записки. "Пётр, он собирается драпать". Гуров говорил, забегая по лестнице, и поэтому его речь сопровождалась громким дыханием. "Плевать на то, что кто-то скажет, что кто-то закатит истерику, но мы его упустить не имеем права". Лёв Ты что там за собой железнодорожный состав тащишь, сапишь как паровоз? наконец не выдержал спросил его Пётр. Поднимаюсь по лестнице на свой этаж, доставая из кармана ключи, рассмеялся Гуров. В данном случае важна не громкость сопения, а значимость информации. Лифт не работает, посочувствовал Орлов. Работает. Это я для поддержания формы. Входя в квартиру Гуров краем глаза успел заметить, как чья-то тень метнулась с верхней лестничной площадки на следующий этаж. Пётр, будь на связи. Похоже, сейчас опять намечается что-то экстраординарное. Он положил сотовый на тумбочку и приник к дверному глазку. Несколько секунд спустя на лестнице слева что-то мелькнуло, на мгновение появилось откуда-то сбоку чья-то рука. И в глазке настал беспросветный мрак. Гуров понял, что его залепили жвачкой или пластилином. Не теряя ни мгновения, он выхватил пистолет и сняв его с предохранителя, резко толкнул кого-то дверью. Дверь ударилась о что-то тяжёлое, и кто-то с глуоплем за ней упал. Тут же с лестницы раздался сухой хлопок, и на стене прихожей образовалось блюцо. от следа пули. Вероятно, у стрелявшего не выдержали нервы, и он выпустил пулю раньше времени. Немешка, Гуров присел и, вынырнув из-за угла снизу, нажал на спускок. Но киллер уже успел кинуться на утёк, прыгая через ступеньки вверх по лестнице, напоследок выстрелив в своего напарника. Тот, так и не сумев подняться на ноги, вытянулся и мгновенно затих. Гуров ринулся следом забежавшим, но тут сверху донёсся стук закрывающихся дверей лифта, и по гулу доносящемуся из лифтовой шахты, он понял, что киллер спускается. Вероятно, бандиты оставили меж створок лифта какой-то предмет и этим его заблокировали. Теперь нужно было спешить вниз, рискуя переломать ноги или свернуть шею. Гуров помчался, прыгая через ступеньки. Когда он был уже на площадке первого этажа, лифт только лиши успел достичь второго. К удивлению Гурова, он там и остановился. Что ж это он затеял, тварь? Настороженно глядя вверх, Гуров невольно напряпся. И тут с лестничной площадки второго этажа внезапно донёсся непонятный стук. Следом за которым послышался испуганный женский вскрик и громкий ляск захлопывающейся металлической двери. Сука, мразь, вскипел Гуров. Он заложников взял, урод. За пару секунд, сбежав на второй этаж, Гуров остановился в недоумении. Все двери здесь были металлическими. В какую же из квартир ворвался бандит? Решение пришло мгновенно. Гуров быстро нажал кнопки звонка у всех дверей. Через некоторое время двери двух квартир открылись. В них показались недоумевающие люди. "Никто чужой к вам не заходил?" быстро спросил Гуров. "Всё понятно. Срочно звоните в милицию. В эту квартиру ворвался преступник". Он подошёл к безмолвной двери и крикнул, постучав по ней рукоятью пистолета: "Откройте дверь, милиция!" К его удивлению, дверь как-то неуверенно, даже робко распахнулась. Из-за неё выглянула женщина, которая испуганно глядя на Гурова, прерывающимся голосом сообщила: "А он сбежал, спрыгнул с лоджии. Слава богу, я успел запереться в ванной. А кроме меня дома больше никого нет. Идёмте, покажете, куда именно он побежал". Гуров решительно шагнул в квартиру. Поскольку у него всё же было подозрение, что бандит притаился там, заставив женщину сказать о его бегстве. А милицию-то, милицию вызывать, уплетая бутерброд, невозмутимо спросил мужчина в спортивных брюках и футболке. Обязательно и скажите, что распоряжение отдал полковник Гуров. С хозяйкой квартиры они прошли на лоджию. Там действительно была распахнута рама А внизу, в тени дома, темнели высокие кусты сирени. Вот куда он все гонул. Поставив пистолет на предохранитель, Гуров сунул его в кобуру. Вы его лицо хорошо запомнили? выходя из квартиры, спросил её Гуров. Ой, нет, нет. Я была так напугана, так напугана, что ничего не запомнила. Женщина категорично замахала руками, давая понять, что она ничего не знает. и знать не желают. Гуров вновь поднялся на свой этаж. У распахнутой двери его квартиры толпились соседи. Он что, в вас стрелял? встревоженно спросил отставной военный, который жил этажом выше, глядя на пулевое отверстие на шее убитого. Нет, стрелял другой, тому удалось скрыться, досадливо вздохнул Гуров. Вот, пожалуйста, своего поддельника хлопнул. Войдя в дверь прихожу, он прикрыл за собой дверь и вновь набрал номер Орлова. Представь себе, Пётр, не прошло и 10 минут, как наш олигарх опять отличился. Теперь меня караулили у моей квартиры. Видимо, собирались поставить на двери растяжку. Один сбежал, второй убит своим помощником. Ну, чтобы нам в руки живым не попал. Я его рассчитывал задержать. Так вот, Чтобы наш олигарх не вздумал улетучиться, сегодня же нужно установить наружку, да и прослушку заодно. А то как бы он нам на прощание не устроил заваруху. А прощение, в случае чего, попросим после победы. Проиграть нам никак нельзя. Ладно, убедил, попробую. Орлов тягостно вздохнул. Машину тебе уже отправил, минут через десять будет. Перед тем, как выехать, Гуров созвонился со Стасом. Тот откликнулся сразу же. Кричко сообщил, что прибыл в Судакова под видом любопытствующего зеваки, рафинированного горожанина, неспособного корову отличить от лошади, свято убежденного в том, что хлеб буханками произрастает в поле. «Стас, ты смотри, не переиграй!» Гуров к самодеятельности приятеля ответил, всегда относился несколько настороженно. Там тоже не дураки, и фальшь заметят сразу. А это даст почву для подозрений, если у островитян в селе есть свои глаза и уши. Я выезжаю. Ты где остановился? Как въедешь в село, первый дом с правой стороны. Тут живут бабулька с дедом. Я их, кстати, уже предупредил, что ко мне должен приехать друг. Сев в Волгу, Гуров поднял В нескольких словах объяснил водителю, куда ехать, и, поудобнее устроившись в кресле, постарался уснуть. 3 часа пути для него пролетели незаметно. Время от времени, окидывая сонным взглядом далёкие огоньки пролетающих мимо сёл, он снова погружался в беспокойный дорожный сон. Разбудило его безмолвие и отсутствие тряски. Он повернулся к шофёру И увидел того мирно посапавшего за рулём. Мы что, уже приехали? Гуров удивлённо огляделся, всматриваясь в редкие огоньки окон, светящихся невдалеке. Приехали. Потягиваясь, водитель выпрямился и мотнул головой в сторону села. Вот оно, Судаково. Ну, пошли, предложил Гуров, открывая дверцу кабины. Здесь что ль будешь ночевать? Зачем? водитель смачно зевнул. Сейчас ещё с полчасика вздремну, чтобы не уснуть за рулём. И на хаос. У гостей, как говорится, хорошо, а дома лучше. Спокойной ночи. Ну и тебе счастливо доехать. Гуров захлопнул дверцу и направился к домам. Достав сотовый, он набрал номер Кричко. "Стас, ты ещё не спишь? Я уже приехал, выходи встречать". можно без хлеба и соли, уж не говоря про оркестр. Иду навстречу тебе с фонариком. Три коротких это я, бодро откликнулся Стас. Через несколько минут Гуру сидел за уставленным столом в горнице деревенского дома. Его хозяин, бывший больничный фельдшер, несмотря на поздний час, усердно почёл гостю. Стас сидел напротив и хохотала от души, слушая отговорки Гурова. "Ты ешь, ешь", уличевающе махал он рукой. "Всё равно ведь заставят". Когда эта гастрономическая пытка наконец закончилась, приятели вышли на крыльцо обсудить свои завтрашние дела. Поскольку Стас, прибывший сюда уже вечером, толком ничего разузнать не смог, а родственник Денисовского оказался в отъезде, Решили утром провести разведку боем, отправиться в район острова и уже там на месте определиться.